Глава 50. -я. Из горла Сесили вырвался сдавленный крик. Душу захлестнуло отчаяние. Она опять потрясла Элис, отказываясь признавать правду. «Элис, проснись, пожалуйста!» Ей до боли хотелось, чтобы лицо подруги осветилось улыбкой. На губах Элис лежал слой помады, однако на фоне белого лица это напоминало жуткую рану. «Как такое возможно?» По щекам Сесили струились слезы и сразу замерзали. Она попыталась сдвинуть тело, закинула безжизненную руку себе на шею и приподняла его. Хотела стащить Элис вниз, но после долгих часов в разряженном воздухе у нее не хватало сил. Она была вынуждена оставить тело. Элис была самой сильной среди них. Она заслужила лучшего, чем вот это. Когда Сесили опускала Элис на снег, Капюшон ее комбинезона сполз с головы, и она увидела на шее подруги тонкую струйку темной крови. С бешено бьющимся сердцем повернула ее голову. На затылке зияла огромная рана. Волосы были измазаны в замерзшей крови. Сесили отпрянула. «Это тоже сделал дуг?» Сесили свернулась клубочком рядом с телом Элис. Она не могла оставаться здесь, потому что иначе умерла бы от переохлаждения» но от мысли, что придется бросить Элис, ее сердце разрывалось от горя. Она захотела взять что-нибудь на память для близких подруги на тот случай, если буран поглотит тело. В голове стучало. Спутанное сознание, тошнота, головная боль, галлюцинации. Все классические признаки высотного отека головного мозга. Еще и колено болело. Но тут ее осенило. Камера! Чувствуя себя самой настоящей расхитительницей гробниц, Сесили приспустила молнию на комбинезоне, однако в том кармане, где подруга обычно держала камеру, было пусто. Неожиданное ее внимание привлек кулон из Люсита. Она расстегнула замочек и сунула цепочку в карман, а потом поцеловала одетую в перчатку руку лис, встала и пошла, сильно пригибаясь вперед, чтобы преодолеть напор ветра. Сесили не знала, как долго шла, но закричала, когда в снежной круговерте промелькнули первые палатки четвертого лагеря. Это означало две вещи. Первое, что теперь она вне зоны смерти и с каждым шагом будет становиться сильнее. И второе, что, возможно, только возможно, она найдет помощь. Сесили сомневалась, что сможет и дальше продержаться своими силами. Она отстегнулась от перил и забралась в ближайшую палатку. Ветер своем бился в ткань, не давая никакой надежды на передышку. Девушка подтянула колени к груди и зарыдала. Ей было холодно, ее трясло, голова и легкие горели. Ей хотелось домой. А потом она услышала наводящий ужас звук. Тот самый свист. Низко, низко, высоко, низко. Если это галлюцинация, то пусть она закончится. Дуг. Все это дело рук Дуга. Ален, Ирина, Элис. А теперь он здесь, в лагере, пришел за ней. Звук вывел Сесили из ступора. Ее часы треснули и остановились. телефоны камеры не работали. У нее не было способа вызвать помощь. У нее не было ничего, кроме осознания, что Дуг сообщил всем по радио о ее смерти. Никто не придет. Сесили выползла наружу, прижимаясь к снегу. Она заметила, как между палатками мелькает темно-синий костюм Дуга. Он двигался к ней, открывая клапаны на всех палатках по пути. Сесили заползла за палатку, закрыла глаза и почти перестала дышать. Если он увидит ее она уже не сможет защитить себя. Однако Дуг просто откинул клапан, увидел, что в палатке никого нет, и пошел дальше. Сесилия облегченно выдохнула. А потом ее сердце едва не выпрыгнуло из груди, когда кто-то схватил ее за руку. Она с трудом удержалась, чтобы не закричать. Человек с силой потащил ее за собой, и она, спотыкаясь и падая, была вынуждена следовать за ним. Когда человек втолкнул ее в одну из палаток, она высвободилась и резко повернулась. «Зак!» «Сесили, Господи, хвала небесам, это ты!» Он привлек ее к себе и обнял так крепко, что девушка вскрикнула от боли. Зак, кажется, не заметил этого. Дук разбудил меня и сказал идти вниз. Если честно, я здорово разозлился, но все равно стал собирать свои вещи и смотри». Зак раскрыл ладонь и показал свой GPS-передатчик. Он был разбит так же, как и его камера. Я побежал искать Дуга, но все ушли. Ни Шерпов, ни команды. А без приборов я не мог послать сообщения о помощи. Попытался найти перила, чтобы спуститься, но тут погода испортилась, и я ничего не нашел. Я пытался вернуться в свою палатку. Обошел штуки четыре, прежде чем нашел свою Не знал, что делать. Ты не представляешь, как я рад видеть тебя. С тобой еще кто-то есть? Я думала, Дук, здорово, давай найдем его и уберемся к черту с этой горы. Он ринулся к выходу, но Сесили схватил его за руку. Нет, нам надо быть осторожными. Дуг опасен. Он пошел за мной на вершину. Он напал на меня. Черт! Зак произнес это неожиданно тихо. «Кажется, ты не удивлен», сказала Сесили, потрясенная его спокойной реакцией. «Нет, господи, я удивлен. Просто теперь кое-что обретает смысл». Зак сунул руку куда-то за спину и достал маленькую черную коробочку с торчащими из нее антеннами. Я нашел это в палатке Дуга, когда искал свою палатку. «Это?» «Генератор помех. Ублюдок. Я не хотел в это верить» но он, кажется, занимался этим с самого начала экспедиции. У нас не было ни единого шанса, правда?» «Он думает, что я мертва». Ее голос дрогнул, горло сдавил спазм. Зак отбросил генератор и взял ее руки в свои. «Сесили, все хорошо. Вместе мы обязательно выберемся». «Все нехорошо. Элис. Зак, она мертва». «Что?» Он отпрянул, схватился за голову. «Я видела ее там, ее затылок весь в крови». «Нет, нет, нет! Дуг никогда бы этого не сделал. Он не причинил бы тебе вреда». Сесили понизила голос. «Он думает, что я убила его дочь». «Но, но это бессмыслица какая-то». «Помнишь, я рассказывала историю о Сноудене? Та женщина, которая погибла, «Это была она!» «О, Боже, Сесили! Но ты же понимаешь, что твоей вины в этом нет!» Зак прижал ее к себе, потом отстранил и потер свой лоб. «Не могу в это поверить!» «А что насчет Элис?» Дуг считал, что она шпионит за Чарльзом, пытается поймать его на мошенничестве. Он обязан Чарльзу своей карьерой и не хочет, чтобы что-нибудь или кто-нибудь встал у него на пути». Палатка дрожала под порывами ветра. Шесты клонились внутрь. Сесили встретилась с Заком взглядом. «Что нам теперь делать?» Спросил он. Сесили сглотнула. «Именно то, что ты сказал. Мы должны спуститься с этой чертовой горы».